Пока не, мы не побеседуем с вашим лейтенантом, вопрос не пояснится. Спасибо, Павел Юрьевич, вы свободны. Гуров позвонил Харитонову в 9 утра. Судя по голосу, тот лишь проснулся, ответил недовольно. Ну, кого горит? Здравствуйте, Борис Михайлович, сказал гор. Вроде не пьете, а голос похмельный. Вы дома один? Хайтона узнал, Горова заговорил другим тоном. Один. Возраст уже не тот, чтобы на ночь оставлять. Будапешт вчера вечером горов не объяснил, что произошло, ждал реакции. Слышал. В туалете мелкая разборка произошла. Хайтона помялся. Айзики а наши не поделили.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 Всего сутки не спал, уже развалился. «Возраст!» — крючко погладил себя по животу. «И подчиненных следует поощрять. Какой возраст, сопляк?» Горов перешел в гостиную и позвонил Орлову. Коротко доложил и спросил. «Станислав вздремнуть хочет разрешить?» «Теперь нам всем дремать можно», — ответил Орлов. «Надобность у нас отпала. Станислав пусть поспит». — А мы подождем. Сегодня выяснится, твой приятель Кулагин нормальный мужик или нет. Сообщат мне они что-либо или умолчат. Сам говорил, Кулагин офицер выполняет приказы. Пока Гуров разговаривал с генералом, Станислав осторожно забрался в холодильник, выпив рюмку водки, полоснув посуду, пришел в гостиную. — Судя по всему, я могу отдохнуть. Честно скажу, на одного рядового два командира многовато. Ложись на диване. Телефон передвинь, Будешь за дежурного. Мало ли кто может позвонить. Горов надел плащ. Разговаривай по деловому. Дурака не валяй.